Глава двадцать четвертая. Подвал. Три часа семь минут. Человек в черном стоял у пластикового стола. На гладкой поверхности громоздилась деревянная корыца, на треть заполненная прозрачной жидкостью. Он наклонился, осмотрев его придирчивым взглядом, и слегка качнул, проверяя на устойчивость. Один раз.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 Не обернулся на звуки. Я надеюсь, у нас всё нормально. Как работает наш план? тихо спросил мальчик. Его голос дрожал от любопытства, жестоко разъедающего мысли изнутри. Не нужно волноваться. Всё, что тебе требуется знать, мы делаем благое дело, бросил он через плечо, расшатывая столик. М-м, да. Похоже, без подкладки не обойтись. Мальчик помялся, не твёрдо переступая с ноги на ногу. Я не сомневаюсь, иначе не предложил бы вам это. Именно поэтому я очень ценю твой порыв, сказал человек в чёрном, подкладывая под ножку стола приссованный картон. Главное для тебя сейчас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 Явно вырос на погибель всем окрестным девкам и, пожалуйста, выбрал его путь. Парадокс. Вам не к чему сомневаться во мне. Я нем как рыба до поры до времени, подумал человек в чёрном. Знаю я вас, молодёжь. Превосходно. Так ты принёс то, о чём я тебя сегодня просил? Да, разумеется. Как обычно, торопясь, мальчик полез в карман. Хорошо. Положи вот сюда и можешь возвращаться наверх. Человек в чёрном снова наклонил столик, и на этот раз тот стоял ровно. Отлично. Теперь всё нормально. Мальчик подобострастно кивнул, однако не двинулся с места. Что-нибудь ещё? Да. Слова давались ему нелегко. Я прошу прощения, но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 На ее прозрачной поверхности колыхалось, слегка подрагивая, умное лицо, обрамленное модной коротко стриженной бородкой с проседью, усталые голубые глаза и лоб, через который пролегали глубокие морщины. Он коснулся рукой корыца, и отражение подернулось реабью. Годы не красят никого. Впрочем. Какая разница? У него никогда не было желания становиться фотомоделью. Просто жаль, что он не обнаружил ту самую книгу, когда ему было лет 17. Тогда он успел бы сделать намного больше. Хотя кто знает? Глядя на мальчика, можно понять, что в 17, к сожалению, в голове не столь много ума, как хотелось бы. Мудрость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 просто на всякий случай. О, -о, О. Он совсем забыл сказать одну вещь мальчику, тот отвлёк его мысли своим желанием посмотреть комнату изнутри. Должно быть, он уже наверху. Надо перезвонить ему и проинформировать, что требуется срочно нанимать нового курьера.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 Тебе сегодня нельзя сюда приходить. Посетитель, сдержано виновато поклонился. Извините, я просто испугался, сказал он, машинально оглядывая подвал. Чего именно? усмехнулся бородач. Мальчика. Он прошёл по лестнице буквально в одном метре от меня. Я еле успел спрятаться в тени и закрыть глаза. Ещё бы чуть-чуть и он бы меня заметил человек в чёрном отрицательно покачал головой если бы он тебя заметил поверь я бы знал об этом в ту же секунду подумав он не смог удержаться от мальчишеской издёвки знаешь свидание с тобой довольно трудно сохранить в тайне гость поёжился как будто от холода Прошу прощения. Поймите, меня всё здесь пугает, я ужасно нервничаю. Не волнуйся, я поручаюсь, он тебя не увидит. Позже я постелю тебе здесь матрас в самом отдалённом углу. Но в данный момент в подвале тебе находиться действительно опасно. Если хоть одна единственная капля попадёт на тебя, сам знаешь, что будет.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 Человек в чёрном повернулся к Карыцу, давая понять, что разговор закончен. В конце концов, по поводу курьера можно будет позвонить мальчику и немного попозже. Гость также неслышно, как и вошёл, с небывалой плавностью словно по воздуху, передвинулся на пятачок, находящийся с другой стороны от двери. На его лицо упал свет запылённой лампочки, озарявший уголки подвала слабым светом.